Тем временем в гостиной ждали Эмили бренд «Может быть, мне пойти привести ее?» – предложила Вера. «Минуточку», – остановил ее Блор. Вера села, все выпрошающие посмотрели на Блора. «Послушайте», – начал он, – «по-моему, пора прекратить поиски. Убийца сидит сейчас в столовой. Пари, держу, что во всех убийствах виновата старая дева». — Но что ее могло на них толкнуть? — спросил Армстронг. — Помешательство на религиозной почве. — Что скажете вы, доктор? — Возможно, вы правы, опровергнуть вас я не могу, но хочу напомнить, что у нас нет доказательств. — Она очень странно вела себя, когда мы готовили завтрак, — сказала Вера. — У нее и глаза стали какие-то такие... Она передернулась. «Это еще не доказательство», — прервал ее Ломбард. «Все мы сейчас немного не в себе». Потом, когда нам были предъявлены обвинения, она одна отказалась дать какие-либо объяснения. «Почему?» — спросите вы меня. «Да потому что ей нечего было объяснять». «Ну, дело обстоит не совсем так», — сказала Вера. «Потом она мне рассказала эту историю». «И что она вам поведала, мисс Клейторн?» — спросил судья Уоргрейф. Вера пересказала историю Беатрисы Тейлор. «Вполне достоверная история», — заметил судья. «У меня бы она не вызвала никаких сомнений. Скажите, пожалуйста, мисс Клейторн, мучает ли мисс Брент чувство вины?» «Испытывает ли она раскаяние, как на ваш взгляд?» «По-моему, нет», — сказала Вера. «Смерть девушки оставила ее безразличной». «Ох уж мне эти праведницы! Вот у кого не сердце, а камень! Это у таких вот старых дев! Объясняется все самой обыкновенной завистью», — сказал Блор. Судья прервал его. «Сейчас без десяти одиннадцать». Пожалуй, лучше всего будет, если мы попросим мисс бренд присоединиться к нам. «Вы что же так и собираетесь сидеть, сложа руки?» — спросил Блор. Судья сказал. «Не понимаю, чего вы от нас ждете. Наши подозрения пока ничем не подкреплены. И все же я попрошу доктора Армстронга особенно внимательно следить за мисс бренд А теперь давайте пройдем...» В столовую. Эмили Брент по-прежнему сидела в кресле, спиной к ним. Правда, она не обратила внимания на их приход, но в остальном ничего подозрительного они не заметили. Лишь обойдя кресло, они увидели ее лицо, распухшее с синими губами и выпученными глазами. «Вот те она! Да она мертва!» вырвалось у блора